Глава 28. Путешествие Эдуарда продолжается. Эдуард был уже опытным человеком и давно понял, что есть в жизни вещи, которые делать очень не хочется, но делать их надо. Именно такими мыслями он утешался, когда выполнял задания, полученные от кротова. После возвращения из Западного полушария он наметил следующий визит в Смоленск. Там после банкротства компании в Голландии устроился на работу в компанию мобильной связи бывший финансовый директор фирмы ICP Вильям Рэбок. Эдуард обнаружил его в побитом временем кирпичном здании, носящем гордое название «Деловой центр XXI век» на Новой Ленинградской улице. Вильям сидел в небольшой комнатке на втором этаже, заставленной шкафами с бумагами компьютером на столе, пепельницей и вентилятором. Друзья, обняли Си Уильямс сказал. Не обращай на это внимания, он обвёл рукой комнату. Скоро переезжаем. Дела у нас в гору идут. Ра тебя видите, где? Какими ты к нам судьбами? Вил, давай не будем в офисе сидеть. Пойдём куда-нибудь кофе попьём. Там и поговорим, ответил Эдуард. Они вышли на улицу, и Уильям повёл Эдуарда вниз, в сторону реки. Немного до неё не доходя, они нашли небольшое кафе с верандой на улице, где и расположились. "Я не ожидал, что ты именно в Смоленске обосноуешься", начал разговор Эдуард. "Почему именно здесь? Почему не в Москве?" "Слушай, после банкротства многие оказались без работы. На меня вышла одна немецкая фирма, мобильный оператор. У них тут совместное предприятие с русскими партнёрами. Бизнес имеет будущее". Все просто бредят новыми телефонами. А немецкая налоговая требует отчётности по евростандартам. Вот меня и взяли. Уильям протянул Эдуарду карточку. Уильям Рыбок, прочитал Эдуард. Финансовый директор. Как с деньгами? спросил он затем. Лучше, чем в ИЦП. Зарплата, премия и пакет наличными. Я же сказал, дела идут в гору. Ну, поздравляю. Хоть кому-то из наших повезло. С женой, правда, пришлось развестись. Отказалась ехать в Россию. Но это к лучшему даже. Здесь бы она мне только мешала. Сладострастно улыбнулся не старый ещё Уильям. Эдуард рассмеялся. Люблю вас, голландцы. Вы такие либералы, позавидовать можно. Ну а сам-то ты как? Перешёл с эмоционального на деловой тон Уильям. У меня всё отлично, стандартно ответил Эдуард. Детей уже двое. Луиса ждёт третьего. Опыта набрался выше крыши. Сейчас немного на перепутье, исследую разные возможности. Кстати, ты не помнишь, где Дерек теперь живёт? По старому адресу я его найти не могу. Да, он переехал на новое место после смерти жены. Я знал с Циллио, что с ней случилось. Рак. Вот чёрт. Вот уж действительно, живёшь-живёшь, И тут вдруг хлоп и рак. «И куда же Дерек теперь перебрался?» «Говорят, теперь он в Лорене». «Знакомое местечко, не бедное. Адреса не знаешь?» «У меня в отделе был бухгалтер Бас Тайсма. Он знает. Можешь его спросить». Вильям вынул из кармана телефон и показал Эдуарду страницу с контактами. Эдуард записал телефон Тайсмы. «Да, я помню его. Неплохой парень». Эдуард прилетал в Амстердам и поселился в знакомом ему по прежним приездам отеле Апола в южной части города. Гостиница явно нуждалась в реновации, но Эдуарду понравился сохранившийся в нём, как ему казалось, старый английский дух. Эдуард позвонил Тайсми из номера. Тот обрадовался звонку старого знакомого. Эдуард предложил Бассу повидаться завтра за ланчем в любом удобном ему месте. «Ты можешь приехать в Амсталвейн?» – спросил Бас. «Я там работаю, как и прежде». «Конечно. В какой бар?» «Да в любой, недалеко от нашего старого офиса». «В японский, не возражаешь?» Эдуард припомнил черту многих голландцев наслаждаться выпивкой и едой за чужой счет и справедливо рассчитывал, что приглашение в довольно дорогой японский ресторан расположит к нему собеседника. Предлагаю пойти в Тануки. Это 5 минут на машине от офиса. Да, я знаю, где он. Ластманвик. Во сколько? Давай в час. Отлично. Договорились. Эдуард позвонил в Тануки и заказал столик на двоих на это время. Он помню, что без заказа приходить в обеденное время в этот ресторан было рискованно из-за множества работающих в этом районе японцев. Я сколько тебя не видел. Спросил Эдуард Басса после обмена рукопожатиями. Да лет 5 уже. Ну ты совсем не изменился. Дело прошлое. Но как ты справился с банкротством? спросил Эдуард. Да нам-то было проще всех. Хорошие бухгалтеры всегда требуются. Я пару месяцев поболтался, в Испанию скатал на отдых. А как вернулся, мне сразу работу и предложили. Фирма наша вроде ICP, тоже химикатами торгует. Вильям просил тебе привет передать, сказал Эдуард. Спасибо. Где ты его видел? Он как-то пропал с горизонта. Так он в России работает фин-директором в немецкой компании. В какой? Тоже по химии? Да нет, там модная тема мобильная связь. Говорит, что растут как грибы. Молодец, Вильям. Здесь-то у него были трудности, образования не хватало. Может, поэтому и компания обанкротилась? Да нет, что ты? Виля, мы сделать ничего не мог. Банкротство было насквозь фальшивое. Мы-то в бухгалтерии всё это видели, воскликнул Бас. Денег в компании было просто завались, а потом они стали быстро исчезать. Куда, интересно? спросил Эдуард. Мы там втихую сделали свой анализ. Денежки распихивали по офшорам. Мы даже список сделали за полгода. У тебя этот список есть? Заинтересовался Эдуард. Да, есть где-то. Мы его даже Стасу передали. А он своим адвокатом по банкротству. Но ничего из этого не вышло. Почему? спросил Эдуард. Да они этот список даже в суд не предъявили. Уплино всё. А какие адвокаты вели банкротство? настойчиво спросил Эдуард. Есть такая старинная компания, называется Маруха Дутил. Дерек с Питером её подредили для оформления. До этого ни один клиент на ICP не жаловался. И вдруг, на тебе, говорю тебе, всё продано. Бас по-настоящему был взволнован и возмущён. Воспоминания вогнали его старые эмоции. Есть среди голландских бугацеров честные люди, подумал Эдуард, а вслух сказал: Ты дашь мне этот список посмотреть? Нет вопроса, ответил Бас постепенно успокаиваясь и приходя в равновесное состояние. Давай после ланча заедем ко мне в офис, я его вынесу. Обед между тем продолжался по нарастающей. После изумительного прозрачного супа с грибком шиитаке и микроскопической дозы мисо, официантка-японка принесла на небольшой бамбуковой лодке набор сашими и суши, который своей красотой напоминал работу флориста. Тем более, что местами этот набор украшали реальные жёлтые цветки каких-то огородных растений. Главным блюдом перед чаем была янагава с японским угрём унаги. Его подали каждому в отдельной чугунной сковородке прямо с огня. Блюдо это надо было есть горячим, поэтому наши собеседники, не сговариваясь, замолчали и приступили к трапезе. Откинувшись в креслах и закурив перед чаем, Друзья благодушно и удовлетворённо посмотрели друг на друга и продолжили беседу. А что там, дырик делает? спросил Эдуард. Где он пребывает? Да здесь он, куда денется? Жену недавно похоронил. Да что ты говоришь? отреагировал правильно Эдуард. И что же с ней было? Она же не старая была. сказал Ирак. Какой ужас! воскликнул Эдуард негромко. А рак чего? Какой Вот этого не знаю. Говорили, что он на нервной почве из-за банкротства. Что называется, отомстил Бог, да не тому. Вот и верь после этого в справедливость, подумал Эдуард. А как его найти? Адрес, телефон у тебя есть? Хочу выразить ему соболезнование. Возле ресторана был припаркован японский стремительный мотоцикл Тайсмы. На нём они с ветерком домчали до офиса Тайсмы. Городок Лорен, куда Эдуард приехал по адресу, переданному ему Тайсмей, резко отличался от типичных голландских поселков и деревень. Во-первых, в нем отсутствовал запах навоза. Это давало повод думать, что ферм вблизи нет. Не было заметно и гигантских компостных куч, которые тоже придавали своеобразие равнинному ландшафту и окружающему атмосферному аромату. Зато присутствовали крепкие многолетние лиственные растения, которые в Голландии обычно, за исключением тополей, было не встретить. Двухэтажный дом Деррика был крыт тщательно подрезанной соломой, которая спасала не только от дождя, но и от случающейся изредка жары, как природный кондиционер. Кроме того, в зимние дни такая крыша отлично противостояла попыткам сильного ветра её сорвать. На втором этаже был балкон, А на первом остеклённая терраса, называемая консерваторией. В доме имелся гараж на две машины. Окружён дом был как цветущими кустами, так и ровно подрезанными плотными туями. На газоне вокруг участка с ровными интервалами росли крепкие многолетние дубы. Эдуард козевским взглядом оглядел всю эту красоту и сделал для себя вывод: дарику пришлось отдать за эту собственность Не менее трех-пяти миллионов. На площадке возле гаража был припаркован темно-синий «Лексус», любимая марка Деррика. «Стало быть, он дома», — подумал Эдуард и направился к входной двери. Открыла ему относительно молодая женщина в фартуке. Эдуард понял, что это экономка и спросил. «Добрый день. Господин Гейтенс науд дома. Могу я его видеть?» «Да», — ответила женщина. «Господин Дерек дома, как о вас доложить?» «Скажите, это Эдуард Думбинский из Нью-Йорка». «Дерек!» — крикнула внутрь дома экономка. «К вам, господин Авдуард Дубловский из Нью-Йорка». «Мика, проводи его в гостиную!» — раздался хорошо знакомый Эдуарду голос. В дверном проеме показалась знакомая, но слегка погрузневшая фигура Дерека. Лицо его показалось Эдуарду постаревшим и осунувшимся. Что было неудивительно, принимая во внимание прошедшие годы и тяжёлые события в жизни. А, Эди, приветствовал гостя Дерек. Мика тебя как-то оригинально представила, извини её. Проходи в кабинет. Ты в самом деле из Нью-Йорка? Привет, Дерек. Это точно. Виделся там с Мэни. Тебе от него сердечный привет.